«Эпилог. Какие они красивые!» Полина едва нашла в себе силы вымолвить эти слова. Все братья Веймар со своими избранницами и приближенными собрались сегодня в садах благодати. Такое название дали им местные, съехавшиеся с округи, чтобы помогать с восстановлением. И Кира была не против. Теперь, когда у этого места появилась хозяйка, все переменилось. К огромному своему удивлению Кира осознала, что с возвращением в собственное тело ее сила нимфы лишь возросла. Откуда у уроженки техногенного мира могли взяться гены детей природы – большая загадка. Впрочем, попаданчество процветало во все времена и работало не в одну сторону. Сейчас же мысли Киры и вовсе были заняты одной единственной мыслью, и сводилась она вовсе не к тайне ее рождения. Все они стояли на краю поляны, где во всей своей красе сверкали золотом волшебные цветы. Когда зло ушло из этого места, а сад напитался силой и Киры и Райста, да к тому же еще и поглотил столько могущественного демона, земля стала на редкость плодородной. и Если с сад начали обрабатывать люди, где подстричь, где распутать лозы, где землю обработать да вывести старые подсохшие ветви, то в этом месте все казалось идеальным. Ровная зеленая травка, мягкая и нежная на ощупь. Кира полюбила ходить здесь босиком. В любое время дня и ночи здесь было светло и прохладно. Но предстояло решить, что делать с цветами. Несколько дней назад Кира проснулась с пониманием, что те скоро цветут и дадут новые семена и разрастутся шире, и если не использовать их силу, то они будут множиться до бесконечности. Это пока что никто не узнал, что именно хранит это место, что старые легенды ожили, и страшно представить, что может начаться, если пойдет молва. — Готово. Рестлин приблизился к девушке. Они переплели пальцы и вместе шагнули вперед. Она кивнула. Оглянулась через плечо на собравшихся. Полина и Даррен, Сай и Жузе с детьми, миссис Пав, Лит, управляющий, Генри и все домашние тоже смотрели на нее, поддерживая ее выбор. Сады благодати. Кире очень нравилось это название. Она коснулась золотистого лепестка ближайшего цветка. Тот вырос уже ей по пояс, а от прикосновения девушки вздрогнул и потянулся навстречу ее руке. «Желаю...» Она прикрыла глаза, а все на поляне затаили дыхание. Цветы встрепенулись, раскрывая шире свои бутоны, словно прислушиваясь к словам своей хранительницы. «Желаю, чтобы сила всех волшебных цветов стала частью этого места, этой земли, чтобы их магия больше не была доступна для алчущих и дарила лишь благодать всем страждущим». Словно только того и ожидая, лепестки все разом взметнулись вверх, рассыпая золотой пылью, чтобы несколько мгновений спустя закружиться вихрем, пронестись среди всех, кто стоял здесь сейчас, а после опасть на землю, устилая ее золотым покрывалом. Не прошло и минуты, как пыльца впиталась в землю. Волна силы устремилась из центра поляны, точно круги на воде от брошенного камня, во все стороны взметнувшись теплым ветром. Кира рассмеялась, ощущая небывалую легкость, словно ее освободили от бремени и нужды оберегать сад от жадных до наживы. И последним штрихом, когда все стихло, из земли потянулись золотистые ручейки киры Райс, да и остальные с удивлением смотрели за их течением. Квинтэссенция теплого света, она словно искала здесь что-то. Обогнув недоумевающую хранительницу сада, поток миновал и всех остальных, пока не добрался до малышей, одного из которых держал сэй а другого Жозе. Любопытной змейкой поток разделился и вытянулся вверх, оказавшись напротив лиц драконят. Малыши следили за ними, улыбаясь. А когда девочка протянула к своему ручке, свет вдруг подался вперед, чтобы буквально впитаться в детей. жоза испуганно попятилась, но малышка в ее руках рассмеялась. «Батюшки — Батюшки! — запричитала миссис пав Кажется, просто уйти в землю магии этого места показалось недостаточно, — усмехнулся Тисай. — Похоже на то. Кера улыбнулась ему. Она знала, что с детьми все будет в порядке. Но на этом действо не закончилось. Еще два юрких потока заструились по земле. Один из них поспешил к Полине. Оплетая ее ноги, он забрался выше, чтобы после впитаться на уровне живота. «Так, так, так...» Райст упер руки в бока. «Сдается, мне кое-кто не делится новостями?» Дэрон выглядел довольным. «Мы хотели сообщить вечером, за ужином», — неловко отозвалась Полина. «Но, видимо, придется сознаться раньше». «Так ты скоро будешь мамой?» К поле подлетела радостная Жозе. Девушка кивнула. рэст приблизился к брату и похлопал того по спине. «Ах ты, пройдуха, все успел? На твоем месте, Рест, я бы так не насмехался над ним», — подал голос Сайленс. Взгляды собравшихся повернулись к Кире. Та стала стоять чуть в стороне, невозможно растерянная и тоже окутанная свечением. Поток застыл на уровне ее талии и теперь словно прислушивался. С паникой во взгляде она нашла глаза райста. И как только смысл происходящего и сказанного братом дошел до разума красного дракона, свечение все же впиталось в тело девушки, даря свою силу, их будущему ребёнку. «Это кто ещё успел?» Даррен наклонился к уху брата. «Теперь тебе точно придётся на ней жениться». Рейста Соловила моргнул и тотчас сорвался с места, чтобы подхватить смеющуюся Киру на руки. «Теперь, госпожа Игнатова, вы точно обязаны стать Веймар. Согласны?» «Да». Конец книги. Благодарю за внимание.